Внешняя политика. Рапалльский договор открывает период нормальных дипломатических отношений с капиталистическим миром. 1924 год признания Советской республики начала Великобритания в феврале, затем последовали Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Китай, Дания в октябре, Франция. Но советская внешняя политика носит двухутожный характер. Традиционные дипломатические отношения – лишь один из ее этажей. Второй этаж, в 20-е годы не менее важный, чем первый – деятельность Коминтерна. После краха надежд на революцию в Германии главной задачей коммунистических партий становится выполнение внешнеполитических задач Советской Республики. В конце 1924 года представители рабочей организации «Медведев» и «Шляпников» в открытом письме бакинскому рабочему писали – что вся деятельность коминтерна свелась к насаждению материально-неочедных коммунистических секций и к сдерживанию их за счёт того достояния российских рабочих масс, за которые они платили своей кровью и жертвами, но которые они для себя использовать не могут при современных условиях. На деле создаются аравы мелкобуржуазной челеди, поддерживаемые русским золотом. Если можно согласиться с тем, что коммунистические секции жили за счёт русского золота, трудно согласиться с тем, что к получению русского золота сводилась вся их деятельность. Коммунистические секции слепо выполняют все приказы, приходящие из Москвы. В случае недовольства малопослушными руководителями, они немедленно заполняются послушными. Кроме того, иностранные коммур партии создают вокруг себя облако коммунистических, тайных и явных сочувствующих массовых организаций, обществ, клубов, организующих, мобилизующих мирное общественное мнение на защиту Советского Союза. Немецкий коммунист Вилли Мюнценберг, организатор и руководитель МОПРА, лиги борьбы с империализмом прокоммунистического, то есть просоветского газетно-журнального концерна в Германии, серийных кампаний в защиту жерт капитализма, немецкого анархиста Максима Гельца, венгерского коммуниста Магия Серакоши, американских анархистов Сака и Иванцетти станут учителем новых методов пропаганды. Нередко оба этажа советской внешней политики работали вместе. и трудно разделить, где кончается один и где начинается другой. Вальтер Кривицкий, руководитель советской военно-разведывательной сети в Западной Европе, отказавшийся в 1937 году вернуться в Москву, где, как он твердо знал, его ждал расстрел, вспоминает в своих мемуарах. В 1923 году, когда французы оккупировали Рур, советское правительство ждало с минуты на минуту революции. Кривицкий и пять других офицеров направляются в Германию, для создания в Коммунитической партии ядра будущей Германской Красной Армии, ядра будущей Германской ЧК, специальных отрядов по разложению. Их задачей была подрывная деятельность в рядах армии Рейхсвера. Осенью 1924 года положение в Германии стабилизировалось, но председатель Коминтерна Зиновьев заявляет, что революционная ситуация возникает в Эстонии. Начальник разведывательного управления Красной Армией Берзин получает приказ от Зиновьева поддержать революцию в Эстонии. 60 офицеров немедленно направляются в Эстонию. 1 декабря 1924 года в Риге вспыхивает в кавычках революция. Советские агенты и местные коммунисты не получают никакой поддержки от населения. Путь заканчивается кровавой баней. Осенью 1927 года Сталин, который к этому времени сам руководит коминтерном, Обидевшись на упрёки троцкистов, обвиняющих его в предательстве мировой революции, решил, что революционная ситуация возникла в Китае. Сталин посылает в Кантон немецкого коммуниста Гейнса Неймана и советского коммуниста Бесссуламинаца. Акцент Сталина поднимают в декабре 1927 года восстание в Кантоне, которое неверно подавляется. В Ривеле было расстреляно более 150 человек. В Кантоне было казнено более 5000 человек. Нераздельность традиционной дипломатической и новаторской коминтерновской деятельности выражалась даже в том, что нередко советские дипломатические представительства за границей были одновременно центрами коминтерна. А Кобеков, верный сотрудник УГПУ, резидент на Ближнем Востоке, рассказывал, что в 1926 году советское консульство Мишет и Персия являлось одновременно представителем третьего интернационала. Точно так же, как в 1924-25 годах, полномочный представитель СССР в Афганистане Старк одновременно являлся тайным представителем Коминтерна в Афганистане и северных провинциях Индии. В 20-е годы Советский Союз сосредотачивал своё внимание на трёх странах. Они главные объекты советской внешней политики: Германия, Англия, Китай. Отличные отношения с Германией развивались в области традиционной дипломатии, Одновременно поддерживалась Коммунистическая партия Германии и не переставали развиваться и крепнуть отношения третьего этажа. Экономические. Экономические отношения не ограничивались торговлей. Они охватывали также всестороннюю техническую и технологическую помощь Германии и Советской Республике. Более двух тысяч немецких инженеров и техников прибывают в Советский Союз после подписания Рапальского договора. Они активно содействуют восстановлению советской промышленности». Особую главу составляло германо-советское сотрудничество. Версальский договор запретил 100-тысячелетнему германскому рейхсферу иметь современное вооружение, в частности, авиацию, танки. В середине 1923 года Юнкеры получают возможность строить самолеты в филях под Москвой. В 1924 году в Липецке открывается тренировочный центр для немецких летчиков. Русские и немецкие химики совместно испытывают отравляющие вещества. Круп строит артиллерийские заводы в Советской Средней Азии. Проникавшие в свое время в печать сведения о германо-советском сотрудничестве в военной области, опровергаемые и советской, и германской сторонами, были полностью подтверждены документами, найденными в германских архивах после Второй мировой войны. Снова возникает вопрос – Какая страна выиграла в процессе советско-германского военного сотрудничества? Генерал фон Сект мог создать Рексвер, обходя Версальский договор. Мог вооружить его новейшим оружием, которое строилось и испытывалось на советской территории. Красная армия также несомненно получала пользу. Военные проходили стажировку в Германии, промышленность получала новые технологии. Поскольку однако Сталин истребил всех офицеров и генералов, в вашей Германии или встречавшихся с немецкими офицерами, можно сказать, что пользу получила только немецкая сторона. Американский историк высказывает вполне обоснованное предположение, что включение немецких инженеров в число обвиняемых во время шахтинского процесса было связано с тем, что к концу 1927 года немецкая техническая помощь приобрела доминирующий характер, то число немецких инженеров и техников выросло слишком сильно. Решено было дать им урок. По шахтинскому делу было привлечено к ответственности три немецких инженера, но арестовано было в этот момент 32. Само число арестованных дает представление об их значительной численности. После шахтинского процесса советское правительство обращается за технической помощью к американцам. В середине 1929 года Советский Союз имел технические соглашения с 27 германскими фирмами «Инград». из 15 у американскими к концу 1929 года уже 40 американских фирм сотрудничало с СССР. После признания Советского Союза Великобританией англо-советские отношения нормализуются, но Москва рассматривает Англию как основного противника прежде всего в Азии. Афганистан, Китай Советский Союз пытается использовать приход к власти лейбористов. Впервые в истории Англии лейбористы побеждают на выборах и признают Советский Союз. для того, чтобы превратить коммунистическую партию в массовую организацию, чтобы проникнуть в профсоюзы. В том же 1924 году лейбористы терпят поражение на выборах. Одной из главных причин поражения рабочей партии было так называемое «письмо Зиновьева». Английская печать опубликовала тайное письмо Зиновьева, директиву английским коммунистам. Спор о том, было ли письмо подлинным или фальшивкой, идет до сих пор. Но даже если письмо было фальшивкой, в нём нет ничего, что бы Зиновьев не мог написать. Директива, особенно возмутившая английское общественное мнение, вести подрывную работу в армии входила в число 21 условия принятия которых было обязательным для всех коммунистических партий. Во время всеобщей общественной забастовки 1926 года в Советском Союзе проводится сбор средств в пользу английских забастовщиков, создаётся англорусский профессиональный комитет, Договор, подписанный в 1924 году с Китаем, предусматривал сохранение за Советским Союзом прав на КВЖД и фактический протекторат над Внешней Гонголией, которая объявляет себя Народной Республикой. Одновременно Советский Союз оказывает активную помощь Национальной партии Гоминдан, руководимой Сунь Ятсеном. В Китае работают советские военные советники, возглавляемые Галеном Блюхером. Небольшая коммунистическая партия действует по указаниям Москвы. становится частью коммундана. Политика в Китае становится одной из главных тем спора между Сталиным и Троцким. Политика в Китае становится одной из главных тем спора между Сталиным и Троцким. Троцкий настаивает на необходимости разжигания революционной борьбы в Китае, опираясь на коммунпартию. Сталин выступает за политику поддержания коммундана, возглавившего после смерти Сунь Ятсена Чан Кайши. Сталин и Бухарин считают, что коммундан играет объективно прогрессивную роль. Чанг Кайши сотрудничает с Москвой, но не хочет иметь в своей партии коммунистов. В 1926 году их исключают из Гоминдана, арестовывают. В апреле 1927 года Чанг Кайши организует резню коммунистов в Шанхае. Вскоре после этого Сталин, желая себя реабилитировать, посылает Неймана и Ламинация в Кантон. Неудачу кантонского восстания он назовет «победоносным арьергардным боем». Внешняя политика Советского Союза в этот период определяется тремя главными принципами. Советский Союз – важнейший фактор мировой революции. Его укрепление равнозначно с укреплением мирового революционного движения. Ради Советского Союза можно жертвовать революциями, коммунистическими партиями в других странах. Конфликт между Советским Союзом и капиталистическими странами неизбежен рано или поздно. Революционное движение в капиталистических странах – резервная сила, которая поможет Москве. Характер капиталистических стран таков, что ведение против них подрывной революционной деятельности не исключает возможности вести с ними нормальные дипломатические и торговые отношения. Полный объём западной экономической и технической помощи Советскому Союзу не будет известен, пока не откроются советские архивы. Западные фирмы, сотрудничавшие с Москвой, скрывали информацию почти так же тщательно, как и их советские партнёры. Тем не менее, на основании немецких и американских архивов Американский историк Сеттон пришёл к выводу, что 95% советских промышленных предприятий получали западную помощь в форме машин, технологий, прямой технической помощи. Советский Союз умело использовал конкуренцию между капиталистическими фирмами в области технической помощи, писал экономическая жизнь. Мы не придерживаемся ни английской, ни немецкой, ни американской ориентации. Мы придерживаемся советской ориентации. Когда нам нужно модернизировать нефтяную, автомобильную и тракторную промышленность, мы обращаемся к Америке, ибо США ведущая страна в этих отраслях. Когда речь идёт о химии, мы обращаемся к Германии. Экономическая жизнь пишет об одинаковых возможностях обращения за помощью к Германии, Англии и США. Хотя Германия и Англия признавали СССР и имели дипломатические отношения, а признание США пришло лишь к 1933 году. Капиталистические фирмы, ожесточенно конкурируя друг с другом, спешили предложить свои услуги. Приобретали концессии, поставляли новейшее оборудование, новейшую технологию, посылали инженеров и техников, принимали советских стажеров. 320 советских инженеров проходило стаж на западных предприятиях в 1925-1926 годах, более 400 в 1927-1928, более 500 в 1928-1929 годах. Миф о блокаде, экономической изоляции, враждебном отношении к капиталистическим акулам к родине социализма разлетается в дребезги при знакомстве с фактами. Только помощь Запада позволила советской власти осуществить быстрое восстановление экономики страны в 20-е годы, транспорта, всех видов промышленности, добычи полезных ископаемых. Помощь это давалась, несмотря на политику советского государства, теньвшего всевозможные препятствия капиталистическим фирмам. Ликвидировавшую концессии, едва ли же западное оборудование и технологии осваивались советскими специалистами. Никогда ещё не сталкивавшиеся с таким могучим партнёром, как государство, обладающее монополией на жизнь в стране, иконимые жажды прибыли капиталистические фирмы всегда были в позиции слабости. Наряду с коминтерном и прокоммунистическими организациями, жаждущие прибыли капиталисты были организаторами общественного мнения в пользу Советского Союза. Когда одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Standard Oil решила построить по советскому заказу в Потоми нефтепрогонный завод, Советский Союз был послан беднейший специалист по рекламе. Standard Oil хотело убедить американскую общественность в том, что страна социализма, государство, как и все другие. Я слышал, начинает свой рассказ о короткой прогулке по Советскому Союзу специалист по рекламе, что русское правительство, коммунистическая партия, коммунистический интернационал Организовали заговор против человечества, прежде всего против капиталистического человечества. Мне было очень интересно увидеть самому, как выглядит этот заговор. Не зная ни слова по-русски, через несколько дней представитель Рокфеллера все понял. «Русские!» Он говорит все время о русских, не о советских. «Окей!» Поэтому США должны признать Советский Союз и дать ему кредиты. Важную роль в развитии советско-капиталистических отношений – С играл активность иностранцев, играющих роль живца. В первую очередь следует назвать Армандо Камера, сын доктора Юлиуса Камера, одного из основателей американской коммунистической партии. Молодой доктор Арман Камер приезжает в 1921 году в Москву с рекомендацией неофициального советского торгового представителя в США Мартанца. Гамер привозит с собой вагон медикаментов в подарок советскому правительству. Он встречается с Лениным. Ленин проникает о симпатии к молодому предприимчивому американцу, сыну коммуниста. Свидетельствует об этом фотография, которую вождь мирового пролетариата дарит ему с надписью «Товарищу Арманду Камеру от Владимира Ульянова, Ленина, 10, 11 и 21 год». Надпись по-английски. Но кроме фотографии Ленин дает американцу совет взять в концессию Алапаевские азбестные рудники и лично организует немедленное оформление этой концессии. Обычно это могло тянуться месяцами. «Гаммер» не ограничивается первым миллионом, который дает ему асбестовая концессия. До 30-го года он живет вместе с многочисленной семьей – жена, мать, братья, дядя – в Москве. О московском жилищном кризисе написаны сотни страниц. Лучшие из них принадлежат Михаилу Булгакову. «Гаммер» снимает в Москве дом в 24 комнаты и превращает его в неофициальное представительство США. Он берёт концессию по производству карандашей и перьев. В 1926 году его фабрика выкупает 100 миллионов карандашей и приносит фабриканту огромные доходы. Он их использует для скупки русских произведений искусства. В отличие от всех других концессионеров, Гаммер имеет возможность обращать свои доходы в доллары. Пример его действует заразительно. Камер посредничает при заключении договора между советским правительством и ярым врагом коммунистов Генри Фордом. Американская авгиньонная компания и 50% советского правительства ведут дела трёх дюжин американских фирм, торгующих с Советским Союзом. Феноменальные успехи доктора Арманда Гамера, заработавшего в СССР миллионы, не могли не соблазнить капиталистов. Убедительным свидетельством отсутствия агрессивных капиталистических планов был тот факт, что Красная армия, нацитровавшая в 1929 году, 1,2 млн человек было оснащено русским тваенным иностранным оружием. Советская промышленность не была ещё в состоянии производить необходимое вооружение. Его поставляют немцы, англичане, американцы, французы. Тяжёлые пулемёты Максим и Кольт, лёгкие Браунинг и Люис, артиллерию наряду с русской 76-ммковкой, английская гаубица, танки Renault, вооружаемые в стелях с немецкой помощью и так далее. Первый пятилетний план стал реальностью, начал выполняться лишь после того, как были подписаны контракты на строительство и техническую помощь с западными фирмами. Успехи в внешней политике на третьем этаже, экономическом. Впрочем, успехи, скрываемые, отрицаемые, не мешают поиском конфликтов на первых двух этажах. Кризис в англо-советских отношениях, вызванный вмешательством советских профсоюзов, независимых от государства, как говорилось в ноте наркоманддела, Поанглийские дела во время всеобщей забастовки 1926 года привёл после налёта лондонской полиции на советское торговое представительство к разрыву дипломатических отношений. С 1927 по 1929 года Англия и Советский Союз не имели дипломатических отношений. В том же 1927 году Франция потребовала отзыва советского посла Раковского. Траски Страковский капитулировал и написал в ЦК покаянное письмо. в котором, в частности, обещал в случае войны с империалистами призывать солдат империалистических армий к дезертирству. Французы сочли такие обещания несовместимыми с дипломатическим статусом. Иммигрант Борис Каверда убил советского посла в Варшаве Войкова, принимавшего в 1918 году участие в убийстве царской семьи. Неудачу потерпел задуманный Сталином путь в кантоне. Все эти разрозненные события советское руководство представляет как звенья единого заговора, который должен был завершиться неминуемой в ближайшее время войной нападением империалистических держав. В историю этот период вошёл под названием Боянная тревога 1927 года. Историки спорят, верили ли сами советские руководители прежде всего Сталин в неминуемость военного нападения на СССР 1927 год. был самым спокойным годом в мире после окончания войны. Экономические отношения с Западом развивались, но военная тревога давала Сталину дополнительный аргумент в пользу пострейшей ликвидации оппозиции, которая подрывает единство перед лицом империалистической интервенции. В 1929 году Чечерин, занимавший ещё пост наркома по иностранным делам, но фактически давно уже отстранённый от дел, рассказывал без бاداتни, где он лечился. американскому журналисту Луи Фишеру. В июне 1927 года я вернулся из Западной Европы. Все в Москве говорили о войне. Я старался разубедить их. Никто не планирует нападение на нас. Я настаивал. Тогда коллега меня просветил. Он сказал, «Ш-ш, мы это знаем, но нам это нужно для борьбы с Троцким». Шестой конгресс Коминтерна, собравшийся в июле 1928 года в Москве, определил новую политическую линию второго этажа советской внешней политики. Предпоследний Конгресс Коминтерна, последний соберется в 1934 году, а в 1943 году Третий Интернационал будет разогнан одним розчерком пера. Собрался уже не в Кремле, как предыдущее, а в Доме Союзов. Он подчеркнул необходимость укрепления дисциплины в компартиях и подчинения местных интересов интересам международного коммунистического движения, то есть интересам Москвы. и безговорочное выполнение всех решений коминтерна. По старой большевистской традиции новую линию представлял ещё противник. Правый Бухарин тысящал крайне левую троцкистскую линию, поддерживаемую теперь сталин. Коммунистические партии получили директиву считать главным врагом социалистические партии, объявленные социал-фашистскими. Марксистский научный анализ позволил Сталину прийти к выводу, что Запад вступил в полосу мирной стабилизации. Поэтому задача коммунистов должна состоять в том, чтобы вырвать рабочий класс из-под влияния социал-фашистов. Затем, когда придет время кризисов и войн, неизбежных в связи с нарастающими противоречиями между главными капиталистическими странами, прежде всего между Англией и США, коммунисты смогут попытаться захватить власть. В январе 1928 года Троцкий и его товарищи направляют письмо в Коминтерн с жалобой на репрессии. В письме признавалось, что репрессии могут играть чрезвычайно положительную роль, если они поддерживают правильную линию и способствуют ликвидации реакционных групп. Троцкисты подчеркивали, что как большевики они хорошо знают пользу репрессий и сами многократно пользовались репрессивными средствами против буржуазии, против меньшевиков. Они заявляли, что и в будущем не собираются, не думают даже отказываться от репрессий против врагов пролетариата. Они считают только, что использование репрессий против них – Несправедливо. Впрочем, напоминали Троцкий и его товарищи, репрессии против большевиков всегда оказывались неэффективными, ибо в конечном счете все решает правильность политической линии. Тот, кто поддерживает правильную политическую линию, победит, кто поддерживает неправильную, потерпит поражение. Неопровержимым доказательством справедливости троцкистско-марксистской логики была победа Сталина по всем линиям и поражение Троцкого. Впрочем, Троцкий утешал себя тем, что фактически Сталин следует его линии.